Глава 15. «Как все неправильно!» — в голосе женщины чувствовалось явное сожаление. «Прости, но так мог поступить только мужчина». Она взяла бокалы, покрутила его в руках, полюбовалась цветом вина, словно играя, провела пальцем по тонкой ножке. «Нарисуется», — подумал Георгий Иванович. Из какого-то сериала мыльную роковую даму изображает, утонченную аристократку. А из нее аристократка, как из меня балерина. Пальцы толстые, ноги квадратные. Никаким маникюром не скроешь, будь он хоть тысячу раз французский. Впрочем, Георгий Иванович, а для близких людей Гоша, он же Жора, он же Призрак, слабо себе представлял, чем французский маникюр отличается от любого другого просто не любил он эту бабу как была всю жизнь хабалкой деревенской так и осталась несмотря на все маникюры педикюры пластические операции и шмотки от кутюр как говорится можно вывести бабу из деревни но вывести деревню из бабы нет сразу я щелкнуть по носу или пусть еще немного порисуется усмехнулся про себя георгий иванович все приходится контролировать самой Женщина снова томно вздохнула и театрально уронила голову на руку и добавила «почти трагически». «А ведь мне этот мальчик так нравился! Так нравился!» «Вот придуряется!» — почти с восхищением подумал Георгий Иванович. «Вот все-таки баб хлебом не корми, дай попридуряться!» А ведь хватка у нее бульдожи и мозги варят, любому мужику фору даст. Так зачем ты, Домна Сергеевна, из Рамуйска уехала, племянника без надзора оставила? Призрак закинул ногу на ногу и поправил очки. Кто же лучше за ним мог присмотреть, кроме как родная тетка? Домна Сергеевна недовольно поджала губы. Вот ведь не неотесанное, где ему понять тонкие порывы женской души? «Ну что ты, Георгий Иванович, сестра так переживала за мальчика. Ночи не спала. А меня дела в столицу позвали, не могла и остаться, но Марат Донаточ обещал за ним присмотреть, как за своим родным». Домна Сергеевна незаметно подула на верхнюю губу, где выступили бисеринки пота, и покосилась на призрака. Видела ли... Тот сидел безмятежно, прикрыв глаза и внимания на Домну Сергеевну не обращал. Тогда она незаметно вытащила шелковый платочек из сумочки и промокнула лоб. Не открывая глаз, Георгий Иванович нашарил на тумбочке пульт, включил кондиционер. Сам он не потел, совсем. И жару любил, но над бабой сжарился. Клима, спади, приливы. Домна Сергеевна шумно выдохнула, почувствовав на лице прохладный ветерок и продолжила. «Он мне хоть и не родная кровь, но я за лечение его переживала, и ведь надо же! Три месяца в московской клинике овощ овощем, а у Марата прямо огурцом!» И Домна Сергеевна улыбнулась собственному каламбуру. «Странно, да!» Георгий Иванович встал из кресла и подошел к бару, подумал пару секунд и налил себе водки. Не признавал он всех этих бренди, шменди, виски, писки. Водка — что может быть лучше для русского человека? Хотя злые языки и поговаривали об неких иных корнях призрака, мол, поэтому-то он в сауне и полотенца с чресел своих не снимает. Прямо скажем, появился ваш дорогой наследничек на нашем турнире как золушка на балу. Оба собеседника замолчали. Стало слышно, как, гоняя по свежевшей воздуху, гудит кондиционер. «Новый год! Тут будете отмечать или в Швейцарию полетите!» — светским тоном поинтересовалась Домна Сергеевна. Георгию Ивановичу было много чего сказать этой шитой-перешитой бабёнке с жопой, обтянутой шелковой золотистой юбкой. Устал он политессы с ней разводить. В конце концов, время — деньги. «Кстати, а ты уверена, что этот малохольный твоему Витальке под колеса случайно кинулся?» «Как-то очень вовремя он в клинике Донаточа нарисовался. На подставу, похоже». «Говорили туп, как пробка, а он игрок, каких по пальцам одной руки можно пересчитать». Георгий Иванович сделал глоток из стакана, пропустил водку через сомкнутые зубы и протянул задумчиво. «А деньги пропали». «Так у Марата не вся сумма была?» Домна Сергеевна вскинула ровные соболиные брови. «Может, менты часть прикарманили?» Георгий Иванович покачал головой. «Точно не менты. Наши ребята раньше них успели, и кейс с деньгами у него забрали». «Но не думаешь же ты!» — начала Домна Сергеевна и замолчала на половине фразы. «Не знаю», — в раздумье ответил Георгий Иванович, — «но носом чую, что-то здесь не так». Домна Сергеевна побарабанила пальцами по подлокотнику и протянула задумчиво. «И что вы намерены делать?» Георгий Иванович снова цыкнул водкой. Домна Сергеевну заметно передернула. «Денег нам, скорее всего, не вернуть, но мы попробуем. Хоть и невелика сумма, да тут дело принципа. Но шума нам не надо». «Не надо», — эхом откликнулась Домна Сергеевна. «Жалко, конечно, что такой кинофонд зря пропадет» но знаешь, телефон Сергея всегда на месте был», — Георгий Иванович усмехнулся. «Если я правильно думаю, то телефон — это мелочь, а если неправильно, ну что же. Судьба у парней такая. В общем, мои ребята навестят их, а ты другу своему передачу отнеси. А то нехорошо получается, пока на свободе был все к нему с уважением». А как загремел под фанфары, так и нет никого, кто пачкой чая бы его погрел. Нехорошо, Домна Сергеевна, друзей в беде бросать. Справедливо, кивнула Домна Сергеевна, снова тяжело вздохнув. Да, а мальчиком, настоящим арийцам, она так и не попользовалась, хотя потратилась на него немало. Жалко, деньги должны приносить дивиденды. Макс курил уже пятую сигарету, не чувствуя горечи табака. Все перебивало, стопудовая тяжесть вины на плечах. Почему он уехал? Почему не проверил? Он выкинул докуренную до фильтра сигарету и потянулся за следующей, когда в кармане негромко хрюкнул телефон. Макс поморщился. Сейчас Прикольный рингтон, поставленный на смс только раздражал. Вытащил мобильник. И неверяще уставился на экран. С номера, который он лично забил себе в телефонную книжку два дня назад, пришло короткое сообщение. «Жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока». Макс даже физически почувствовал, как непомерный груз падает с плеч и распрямляется спина, и понял вдруг, что глупо и неуместно улыбиться. Поспешно согнав улыбку и скорбно нахмурив брови, Макс удалил сообщение. «Ни к чему, чтобы кто-то знал. Идеально будет, если Лёху и Серёгу признают погибшими. Кто же сгорел там, во флигеле? Опознать трупы будет сложно». Жертвы находились в центре взрыва, поэтому одежда полностью обгорела, как и лица, зато паспорта нашлись. В комнате, которая меньше всего пострадала, вот ведь как бывает случайность, а и нарочно так не сделаешь, даже если стараться будешь. Макс вспомнил два тела, извлеченные из-под обломков, и почувствовал, как горло подкатывает горький от табачного дыма комок. Несчастные были так обезображены, что их мама родная бы не узнала. Простите, над ухом раздался негромкий, но очень звучный голос, такие бывают у офицеров со стажем, званием никак не ниже полковника, которые привыкли, что их слушают и слышат. Макс резко обернулся. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина, и Макс был готов поклясться чем угодно, что несколько секунд назад его тут не было. Судя по выправке, незнакомец был действительно из военных. Впрочем, и одет он был в форму, но какую-то странную. Макс такую еще не встречал. И в петлицах незнакомая эмблема. Похожа на закрученную улиткой спираль. Погон, видно, не было. Тоже странно. Форма есть, эмблема есть, а погон нет. Макс почувствовал необъяснимую тревогу. От этого человека словно исходила какая-то скрытая угроза. «Как вы прошли через ограждение?» Макс сделал шаг к мужчине, пытаясь оттеснить того за ленту. «Здесь посторонним находиться нельзя!» «Да, конечно, я понимаю», – мужчина кивнул, но не сдвинулся с места. Он пристально посмотрел Максу в глаза и негромко спросил. «Мне необходимо знать, что тут произошло. Вы мне сейчас просто ответите на пару вопросов, и я уйду. А полномочия находиться здесь у меня имеются. Макс заторможенно кивнул. «Вот и славно!» — улыбнулся незнакомец, но тут же стал серьезным. «В пожаре погибли люди?» Да. Макс сам не понимал, почему отвечает этому человеку. «Вы знаете!» — незнакомец прищурился и впился взглядом в глаза Макса. Тому даже показалось, что он чувствует этот взгляд физически. На языке вертелось «нет», но Макс собрал свою волю в кулак и кивнул. «Да». «Кто они?» — голос стал настойчивее, сопротивляться и врать ему уже не было сил. Макс сглотнул пересохшим ртом и просипел. «Сергей, Сергеев, сторож клиники номер 17 и Алексей Чертанов, пациент этой же клиники». «Вы уверены?» — голос мягко обволакивал, лишая остатков воли. «Абсолютно». Макс твердо и спокойно смотрел в серые и стальные глаза незнакомца. «Вот и отлично!» Мужчина сделал легкое движение рукой, словно сдернул с птичьей клетки покрывало. И Макс очумело тряхнул головой. Рядом стояли начальник милиции и высокий худой майор из Федеральной службы безопасности. «Максим, Виноградов, ты меня слышишь?» Начальник, кажется, окликнул его уже не в первый раз. «Слышу, слышу! Совсем не по уставу!» — откликнулся Макс, вглядываясь в осеннюю темноту и пытаясь разглядеть там фигуру офицера с улитками в петлицах. Лязгнула дверь камеры и равнодушный голос бросил. «Казасюс, на допрос!» Марат Донатыч, кряхтя и недовольно бормоча себе под нос проклятия всем неуемным следователям, которым не спится ни с утра, ни с вечера, потому они и другим спать не дают, поплелся на выход. Уже почти механически повернулся лицом к стене, дожидаясь, пока конвойные закроют дверь камеры. Вот долго они, интересно, разбираться в таком легком деле будут, ведь и ежу понятно, он ни в чем не виноват. Возле окна в допросной, спиной к вошедшему Марат донатович стоял совсем незнакомый человек. Высокий, с прямой спиной, от которой так и разило буквально нечеловеческой силой. Он резко обернулся, полоснув по лицу Марата взглядом пронзительных голубых, почему-то жутко знакомых, глаз. — Присаживайтесь, Марат Донатович, следователь. — А следователь ли? Со странными эмблемами спиральками на петлицах широко улыбнулся. Марат Донатыч сел, как завороженный, глядя во все глаза на незнакомца. «Давайте поговорим!» Мужчина с пронзительным взглядом чуть наклонился вперед. «Давайте!» Марат вдруг понял, что именно этого человека он и ждал всю свою жизнь. «Его и только его!» «Чертанов и Сергеев, расскажите, что с ними произошло!» Марат Данатыч облизал пересохшие губы и быстро заговорил Сгорели они вместе с флигелем, а денег от меня хотели дурачочки. Марат Данатыч вдруг дробно рассмеялся тонким противным смешком. Эх, хрен им с маслицем, а не деньги. Я с домной взял за принца наследного, а блаженной Сережа мне еще денег выиграл. Много. Хотели обмануть, убежать не вышло. «Марат умный, Марат людям заплатил, а мальчишек сожгли вместе с флигелем. А то сносить мне его не давали. Историческая ценность, понимаешь ли?» «Эй, ты чего там бормочешь?» Марат Донатыч огляделся. Он сидел в своей камере со стаканом воды в руках. Марат Донатыч опять захихикал, глядя на смотрящего. «Чаю хочу, горячий чего? Целый стакан!» Он погрозил пальцем сокамерником. «Не обманите, Марата, он умный!» «Он белому оленю не верит!» Марат довольно улыбнулся, продолжая шептать себе под нос: «Не верьте белому оленю!» Направился к электрической розетке. Георгий Иванович задумчиво смотрел сквозь панорамное окно на реку. «Да, мельчает народ, мельчает». «Достойного противника уже не встретить, а вот встретил, и что?» За спиной негромко скрипнуло кресло. Георгий Иванович мгновенно напрягся, но резких движений делать не стал. Хотели бы убить, он бы уже был мертв. Он медленно обернулся и в изумлении вскинул брови. За его рабочим столом в его кресле сидел совершенно незнакомый человек. Поймав взгляд Георгия Ивановича, Он негромко и размеренно произнес Сергей, что можете сказать про него?» Сам не зная почему, не отрывая глаз от лица незнакомца, Георгий Иванович медленно подошел к столу и сел напротив человека. «Странный человек, необыкновенный, можно сказать, уникальный. Я сначала решил из спецслужб. Пьет, как лошадь, а не пьянеет. Память феноменальная, а сила так из глаз и плещет». Жаль, погиб. человечешки то мельчают. То, что отвечать незнакомцу надо правду, Георгий Иванович не сомневался ни секунды. Он просто обязан говорить правду и только правду, и ничего, кроме правды. Вы помогли. В голосе незнакомца не было ни осуждения, ни любопытства. Он спрашивал, потому что должен был знать. Нет, Георгий Иванович покачал головой. Кто-то другой постарался, я выясню, кто. Незнакомец кивнул. Через секунду Георгий Иванович тряхнул головой и очумело огляделся по сторонам. Привидится же всякое!